74. Настало время ожидания. Отзыва книги я ждала с куда большим беспокойством, чем ребенка, пинавшегося в животе. Я считала дни. Их прошло пять, но Адели не звонила. На шестой день за ужином, пока Деда изо всех сил старалась есть самостоятельно, чтобы меня порадовать, а бабушка умирала от желания ей помочь, но сдерживалась, Пьетро спросил. Ты что, дописала книгу? Да. «А почему ты матери дала прочесть, а мне нет?» «У тебя дел много, не хотела тебя отвлекать. Если хочешь, прочти. У меня на столе лежит экземпляр». Он ничего не ответил. Я подождала немного и спросила. «Это Аделия тебе сказала, что я отправила ей книгу?» «Конечно. Кто же еще? «Она прочитала?» «Да». «И что говорит?» «Она тебе сама расскажет. Это ваши дела». Он явно был обижен. После ужина я переложила рукопись со своего письменного стола на его. Уложила Деде, посмотрела телевизор, ничего не видя и не слыша, и, наконец, легла в постель. Глаз сомкнуть я не могла. все думала, почему Аделия говорила с Пьетро, а мне даже не позвонила. На следующий день, 30 июля 1973 года, я пошла проверять, начал ли муж читать роман. Рукопись по-прежнему лежала на столе, погребенная под книгами, над которыми он просидел почти всю ночь. Роман он явно даже не листал. Я распсиховалась, отругала клелию, велела ей заниматься с Дедой, а не сидеть сложа руки, перекладывая все дела на мою мать. Я была с ней очень груба, и мать, по всей видимости, решила, что я набросилась на девушку из сочувствия к ней. Дотронувшись до моего живота, вроде бы успокаивая меня, она спросила. Если опять будет девочка, как назовешь? Голова у меня была занята другим, нога болела, и я не подумав, бросила Эльза. Мать помрачнела. Я догадалась. Она ждала, что я скажу, деда мы назвали в честь мамы Петра, если родится вторая дочка, назовем ее в твою честь. Но было уже поздно. Пришлось оправдываться. Мам, ну сама пойми, говорила я, тебя как зовут? И Мне это имя не нравится, не могу я так назвать свою дочь. «А Эльза что, лучше, что ли?» «Эльза — это почти Элиза», — отбивалась я. «Я хочу назвать дочь в честь сестры, ты должна радоваться». Больше она мне ни слова не сказала. Как же я устала от всего этого. Становилось все жарче, я обливалась потом. Сил больше не было таскать этот тяжеленный живот, хромать, терпеть все это, все вокруг». Перед обедом наконец позвонила Аделе. Она оставила свой всегда ироничный тон и говорила медленно и серьезно, Чувствовалось, что каждое слово дается ей с трудом. Не прямо с массой оговорок, но она объявила, что книга не удалась. Я начала защищать роман, и тогда она перестала ходить вокруг да около и высказалась откровенно. Главная героиня не вызывает никакой симпатии. Остальные персонажи — ходульные типажи. Сюжетные ходы и диалоги — надуманные. Стиль претендует на новизну, но это не стиль, а полное его отсутствие. В книге слишком много ненависти — это оттолкнет читателя. Финал жестокий, как в «Спагетти-вестерне». Он оскорбителен для моего ума, уровня культуры и таланта. Я молча выслушала критику. «Твоя предыдущая вещь, — заключила она, — была живой, абсолютно новой. А это содержательно устарело и написано так вычурно, что слова кажутся пустыми. «Может, в издательстве к нему отнесутся благосклоннее?» — робко спросила я. Она на и холодно ответила. «Конечно, если хочешь, отправь им, но, мне кажется, печатать не станут». Я не знала, что сказать, и тихо пробормотала. «Хорошо, я подумаю, пока». Но она меня не отпустила и совсем другим голосом начала расспрашивать о Деде, моей матери, беременности и Марио-Розе, которая сильно ее расстраивала. «Почему ты не дала Пьетру прочесть роман?» — спросила она, наконец. «Не знаю. Он мог бы дать тебе совет. Сомневаюсь. Тебе его мнение совсем не интересно. Ну почему?» Я ушла к себе в комнату. Это было невыносимое унижение. Есть я не могла. И легла спать с закрытым, несмотря на жару окном. Ближе к вечеру в четыре начались схватки. Я ничего не сказала матери, взяла давно собранную сумку, села за руль и поехала в роддом, надеясь, что по дороге мы вместе умрем и я и ребенок. Но все прошло как по маслу. Промучившись несколько часов, я родила свою вторую дочь. Уже на следующее утро Пьетро завел со мной спор, требуя назвать девочку в честь моей матери. По его мнению, мы были обязаны оказать ей подобный знак уважения. Настроение у меня было хуже некуда, и я решительно сказала, что традиция называть детей в честь родителей — это верх глупости, и что я назову девочку Эльзой. Вернувшись из роддома, я первым делом позвонила Лиле. Я не сказала ей, что родила, но вместо этого спросила, можно ли прислать ей роман. Прочту, когда напечатают. Мне твое мнение нужно прямо сейчас. Ты же знаешь, я сто лет книг в руки не брала. Лину, я разучилась читать, не способная больше на это. Прошу тебя, ну, пожалуйста. Прошлую книгу ты сразу отдала в печать. Почему с этой так нельзя? Потому что ту я и за книгу не считала. Я ведь многого тебе не скажу. Так только, понравилось, не понравилось. Мне этого достаточно.